«Все верно, капитан. Подобные амулеты очень распространены на востоке, и я решил, что он будет неплохой защитой». Я объяснил детали визаж, и она сделала амулет для Вильяма. «Хорошо, продолжайте визаж». Я подошла к двери Вильяма и постучала. Никто не ответил, но дверь была не запертой, я толкнула ее и вошла. Вильям лежал на полу. Я подбежала к нему, но он был уже мертв. «Вы прикасались к кинжалу?» Я не видела никакого кинжала, резко ответила визаж. Когда я нашла Вильяма, на нем не было никаких ран. Рядом с ним лежал бокал, и я решила, что кто-то из его врагов отравил его. Я не знала, что делать. Конечно, надо было сообщить вам, капитан Хок, но я побоялась. Я была одна, когда обнаружила тело. Меня могли обвинить. Я побежала к Грехему и все ему рассказала. Он был так добр ко мне, предложил пойти к вам и рассказать обо всем. Мы уже выходили, когда услышали, что вы ломаете дверь в комнату Вильяма. А потом мы узнали о кинжале и запертой двери и в растерянности не знали, что и подумать. Грехом не сомневался в моих словах, но в итоге мы решили ни о чем не говорить. Я боялась, что вы мне не поверите и не хотела, чтобы у Грэхома возникли неприятности из-за меня. Хок помолчал, но визаж больше ничего не добавила. Он перевел взгляд на Доримонта. «Это правда? Вы скрыли важное обстоятельство в деле об убийстве?» «А ведь убили вашего друга!» «Не пришлось так поступить», — ответил Доримонт. «У вас и вашего напарника репутация жестких людей. Я был обязан защитить визаж. Вильям понял бы меня». «Давайте подведем первые итоги», — предложила Фишер. Визаж нашла тело Блэкстона раньше Кэтрин. Дверь оставалась незапертой. Кинжал отсутствовал. Позже тело обнаружила Кэтрин. Она же позвала нас и убедила, что дверь заперта. Хотя это и не так. Когда мы вошли, в груди Блэкстона торчал кинжал. Пишер посмотрела на Кэтрин. «Вы не хотите нам ничего объяснить?» Кэтрин Блэкстон взглянула на полный бокал, который держала в руках. «Капитан Хок прав насчет двери», — тихо проговорила она наконец. «Но я обязана была так поступить. Когда мы поднялись переодеться, я решила навестить Эдварда Боумана в его комнате. Мы с ним были любовниками. Вернувшись к себе, я увидела. Дверь открыта, а мой муж лежит на полу мертвый. Около него валялся наполовину пустой бокал. Как и визаж, я сразу же подумала о яде, хотя прекрасно знала, что речь идет не об убийстве. Мой муж покончил с собой. Несколько дней назад я рассказала Виле ему о том, что люблю Эдварда. Я хотела развестись с мужем, и выйти замуж за Боумана. Вильям угрожал убить себя, если я уйду. Она с мольбой взглянула на стражей. Вы понимаете? Я же не могла позволить, чтобы его смерть приняли за самоубийство. Скандал погубил бы и его репутацию, и его дело. Люди верили в Вильяма. Он олицетворял собой всю реформу. Если бы правда о наших отношениях вышла наружу, враги Вильяма воспользовались бы этим, чтобы разрушить все его достижения и замыслы. Моя жизнь и политическая карьера Эдварда были бы погублены. Я обязана была защитить доброе имя моего мужа любыми средствами. Поэтому я вытащила кинжал Вильяма из ножен и вонзила ему в грудь, чтобы внешне все выглядело как настоящее убийство. Убитый Вильям еще послужил бы своему делу. Особенно, если убийца не найден. А разве можно найти убийцу, когда и убийство не совершалось? Наступила долгая пауза. Хайтаур соворочился в кресле. «Самая нелепая история, какую я когда-либо слышал в своей жизни», – заявил он. «И однако истина, возразил Гонт. – «заклятие истины все еще в силе». «Итак, Вильям убил себя сам», – сказал Доримонт. «Не разделяю вашего мнения», – возразил Хок. «Возможно, Кэтрин история представляется именно такой, но я по-прежнему придерживаюсь версии, что ее муж убит». «Вину не отравлено», — сказал Гонт. «Я проверил. Я даже сам попробовал его». «Версию с вином еще нужно доказать», — упрямо возразил Хок. «Или в расчет не принимать. Но к этому вернемся позже». «Кэтрин, вы сказали все, ничего от нас не скрыли». «Не скрывать больше нечего. Я не убивала своего мужа. И не убивала Эдварда». Хок помолчал, потом снова повернулся к визаж. «Вы убили Блэкстона и Боумана». «Нет», — решительно ответила колдунья, — «Вильям был уже мертв, когда я нашла его, и я ничего не слышала о происшествии с Эдвардом. Хотя...» «Что?» В коридоре стоял странный запах. Хок подождал немного, но колдунья замолчала. Он повернулся к Хайтауру. «Милорд...» «Я возражаю против такого допроса». «Прошу вас, ответьте на мои вопросы, милорд. Вы убили Блэкстона и Боумана?» «Нет», — ответил лорд Родерик, «я их не убивал». Хок посмотрел ему в глаза. Вот бы расспросить его подробнее. Но Хок словно чувствовал, лорд сумеет сделать свои ответы практически бесполезными. Хок тихо вздохнул. Он голову мог дать на стещение, что Хайтаур чего-то боится. Это было написано на его лице и отражалось в манере поведения. Но как добиться, чтобы лорд заговорил? Не Если усилить на него давление, а потом окажется, что лорд невиновен, разразится скандал. Нужны были другие подходы, более тонкие, но Хок их пока не находил. Он повернулся к Леди Элен. «Это вы убили Блэкстона и Боумана?» «Нет». Холодные глаза и упрямо сжатый рот гордой женщины сказали ему главное. «Здесь ничего не добиться».